Глава четвертая Куда только не заносила юношу журналистская судьба. А вот на официальном приеме в палатах царских белокаменных ему бывать еще не приходилось. Сотник Федот лично доставил бывшего узника в просторный зал и указал на специально отведенное для Виталия место неподалеку от двух стоящих вплотную друг другу резных тронов, предназначенных, как понял юноша, для царя-батюшки и его прекрасной половины. Около дверей в почетном карауле застыли усатые стрельцы, крепко сжимая в руках алебарды. Вдоль стен тронного зала располагались широкие лавки. Мимо них, в ожидании царя, рассказывали бояре. На ней жужукались меж собой, сбиваясь в кучи, настороженно поглядывай, при этом на молодого человека в явно иноземном костюме и, наверное, гадая, за каким чёртом царь батюшка пригласил на заседание боярской думы Васурманина? Виталий Новострилушки и, так как слух у него был прекрасный, начал различать, о чём шушукаются бояре. Не все обсуждали его скромную персону. Кто-то травил банальные анекдоты, кто-то жаловался на боль в пояснице, наругая почем зря иноземных лекарей, нихрена не понимающих в русских болезнях. А кое-кто, тихаря, уже прикладывался к фляжке с медовухой, явно поправляя подпорченность вечера здоровье. Беседа группы «Бояр» в самом конце тронного зала заслуживала отдельного внимания. «Кто таков, ты знаешь?» «Нет, купец, видать, иноземный!» «Сейчас придет державный сокол наш ясный, чтоб ему сам все объяснит. «Докатилась Россия!» Басурмане поганые уже в боярскую думу Без зазрения совести лезут. А вы слыхали? Прошка-писец пропал. Пошел с царем-батюшкой Шпиона иноземного допрашивать. И сгинул. Ну, пропал и пропал. Нам-то что? Ты не вздумай державного объем спрашивать. У царя-батюшки, я слышал, С утра настроений так не ахти. Достанется нам на орехи. Сейчас опять чего-нибудь требовать будет. Там уже случилось чего? Да кто же его знает? А я думаю, просто воржа под мантию попала. Чай не впервой. Не с той ноги встал, не в духе, и все. Как бы в прошлый раз не получилось, Тучный боярин потрогал шатающийся зуб. Да, рассерчал он надысь корепко. Три посоха об нас обломал, а потом скипетром охаживать начал. Потом его пришлось кузнецам в перековку отдавать. Дугой согнулся. А с чего все тогда началось? Я ведь первый от него посохом-то словил. В дальнейших дебатах не участвовал. Ничего не помню. Так чего было-то? Неужто забыл, Буйский, мы ж ему, родимому, в пятистах золотых на какую-то пищаль иноземную отказали. А что за пищаль? Аглицкая, мудрёная, винто, винторе, ну, короче, бают, что в ей ядро с винтом. Мы ему, царь да нафига нам ядро с винтом за такую цену? Ну, тут он и серчал. — Да, грозен наш царь, а ну, как и сейчас, за старой возьмется. — Да, в сердцах запросто зашибить может. Пора посохи прятать. Пора, пора. Шушукающаяся группа Бояр взялась заталкивать под лавки свои посохи. Глядя на них, начали прятать посохи остальные члены Боярской думы. Тут с горохотом распахнулись двери, открытые явно ударом ноги. Стрельцы, уже привыкшие к эффектному появлению царя-батюшки, своими телами смягчили удар створок двери о стену и даже умудрились при этом остаться в живых. В тронный зал вошел мрачный, как туча, царь Гордон. Рядом с ним семенила царица поглаживая державного по руке, явно пытаясь утихомирить чем-то жутко разгневанного мужа. «Владыка, всея Руси, царь Гордон, и его супруга, царица Василиса Прекрасная!» — запоздало крикнул глашатый. Бояре торопливо распределились вдоль лавок и начали земно кланяться. Поднялся со своего стула и виталий царской чете приветственный полупоклон, решив, что этого с них достаточно. Ползать на коленях и бить лбом о пол царский сплетник не собирался. Царь в лучших традициях придворного этикета помог царице усесться на трон. Плюхнулся с ней рядом на свое кресло, обвел тяжелым взглядом затрепетавшую боярскую дому. И сердитым жестом скипетра предложил им сесть. Лавки жалобно заскрипели под тяжестью боярских тел. В тронном зале воцарилась напряженная тишина. — Ну, бояре мои верные! — нарушил тишину Гордон. — Что в царстве государстве моем хорошего творится, что плохого? Бойский. Ты у нас глава боярской думы. С тебя и начнем. Докладывай. Славки поднялся тучный господин в высокой боярской шапке. Слава Богу! — истово перекрестился он. — Все хорошо в твоем царстве-государстве, царь-батюшка. Мудро ты правишь нами. Буйский невольно потрогал свой шатающийся зуб. Справедливо, по совести. Садись, а ты, Кобылин, что скажешь? Я полностью согласен с Буйским. Поднялся ославки верзила с лошадиным лицом. Мудро правишь, царь-батюшка, очень мудро. — Значит, довольны своим царем? — зловеща спросил Гордон. — Очень довольны, благодетель ты наш. Загомонили бояре. Уж так довольны, да дальше некуда. А вот я с вами недоволен. Боярин засечен. Славки и торопливо поднялся вызванный на ковер боярин. Скажи ко мне воевода. По что твои стрельцы иноземного купца обидели? До полусмерти избили? Увечья нанесли? Товарь его подпортили. Неделю потом лучшие лекари наземные того купца отхаживали. А знаете ли, сколько они за лечение дерут? Они же мне счет такой выставили, что казна затрещала. Но ну, что скажешь? Не слышу ответа. — Дыку, мы это... — забормотал Боярин. А он ведь не с простым товаром прибыл, духами иноземными торговал. Вот ты, рожа твоя бородатая, знаешь, сколь ныне франкские духи стоят? Так я же больше по разбойным делам. А ты, бойский, знаешь? — повернулся к голове боярской думы царь. Приходилось покупать для своей младшенькой. Тяжко вздохнул Буйский. «Ох, цены басурмане ломят, малюсенький флакончик! Вот такой малюсенький флакончик!» Показал он пальцами. «Там даже пить-то нечего, гадость несусветная, сам пробовал. Десять золотых, грабеж средь бела дня». Царь отмахнулся от Буйского и опять повернулся к боярину Засечину. Вот видишь, воевода, какой ценный товар твои стрельцы загубили, а у него этих флакончиков штук сто было. Вы представляете, на какие деньги государство подставили? А ведь там, у купца, еще всякие иноземные хитрости технические были, все в дребезги, но это вообще сумасшедшие деньги. Отдает. Восхитился Виталий, врет и не краснеет. Он точно помнил, что в его сумке флаконов было не больше десяти, остальные пробники и прочая дребедень, и аппаратура его, кажется, осталась цела, не пострадала. А царь-батюшка тем временем продолжал разоряться, нагнетая обстановку. «И ведь что удумали злы дни?» Но купца иноземного все свалить решили. Дескать, он сам первый на них напал. А мне теперь от главы купеческой гильдии проходу нет. Вот он где у меня сидит. Похлопал себе по могучей шее Гордон. Достал, посол немецкий, хоть в петлю лезь. Вы что же меня перед державами иноземными позорите? Обвел грозным взглядом Боярскую думу царь. — Да гнать этих иноземцев с Руси надо бно! — завопил Буйский. — В три шеи гнать, царь-батюшка! Боярская дума одобрительно загудела. — Я вам дам гнать! Да вы что, до скончания веков грязище да дермище жить собираетесь? Вам политика царя-батюшки не нравится. Накол захотели? А ну, кто не согласный с политикой царя-батюшки? Встать!